«Если я потеряю твои деньги, ты же меня возненавидишь». «Нет, мое богатство в тебе, так Марджи нагадала». «То, что Марджи нагадала, так мне в голову запало, что покуда буду жить, буду в памяти хранить». «Оставь свои шуточки». «Может, это и не шуточки. Как бы богатство не повредило тихим радостям нашей нескладной жизни». «Не понимаю, каким образом небольшие деньги могут чем-то повредить. Я не говорю о больших деньгах, а так» чтобы хватало я молчал ну и ты я сказал о прекрасная принцесса не бывает так чтобы денег хватало одно из двух денег нет совсем или денег не хватает неправда нет правда помнишь техасского миллиардера который недавно умер он жил в гостиничном номере с одним чемоданчиком не оставил после себя ни завещания ни наследников но при жизни денег ему «Не хватало! Чем человек богаче, тем ему больше и больше нужно!» Она сказала ироническим тоном. «Да, это, наверное, великий грех. Но мне хочется купить новые занавески в гостиную и поставить в котел побольше, так чтобы четыре человека могли принять ванну в один и тот же день, а я вдобавок, и вымыть посуду!» «Я не о твоих грехах сокрушаюсь, дурочка, а отмечаю факт — закон природы. Мало же в тебе уважения к человеческой природе!» Не к человеческой, дорогая моя Мэри, а к природе вообще. Белки запасают орехов в десять раз больше, чем им потребуется. У хомяка брюхо того и гляди лопнет, а он все сует и сует за щеки, будто в мешок. А сколько умные пчелки съедают меда, и сколько они, умницы, его выделывают. Когда Мэри теряется, чувствуя себя сбитой с толку, она брызжет гневом, как спрут чернильной жидкостью и прячется в этом тёмном облаке. «Противно слушать», — сказала она. «Хочется хоть немного порадоваться. Так где там? Разве ты позволишь?» «Нет, родная, не радость меня страшит, а горечь неудовлетворённости, сумятица, чванство, зависть, всё, что несут с собой деньги». Бессознательно она, вероятно, боялась того же. Она так вся и ощетинилась, поискала, где у меня больное место, Нашла и с вывертом всадила туда колючки слов. «Вот, полюбуйтесь. Продавец из бакалейной лавки не гроша за душой, а разглагольствует о вреде богатства. Можно подумать, ты в любую минуту способен добыть кучу денег, стоит тебе только захотеть». «И добуду». «Каким образом?» «Вот в том-то и вся загвоздка». «Ничего ты не можешь, а если бы мог, давно бы у тебя все было. Хвостовство и больше ничего». Обычная твоя манера. Желание причинить другому боль рождает в нас злобу. Лихорадка уже овладела мной. Свинские, иступленно-яростные слова поднимались во мне, как яд. Я ненавидел угрюмой ненавистью. Мэри сказала, «Смотри, вон, вон там, видел?» «Где? Что?» «Вон, мелькнула под деревом и прямо к нам во двор!» «Кто мелькнул?» «Мэри, ну говори! Что ты там увидела?» Я почувствовал, как она улыбнулась в темноте уму непостижимой женской улыбкой. Это называют мудростью. Но тут дело, пожалуй, не в мудрости, а в том даре всепонимания, при котором и мудрость не нужна. «Ничего ты не видела?» «Нет, видела! нет видела ссору Но она убежала. Я обнял ее и повернул назад. «Давай обойдем квартал, прежде чем домой. Мы пошли туннелем ночи, и больше ни о чем не говорили, да нам это и не требовалось.